По-видимому, это был тот редкий случай, когда на лице пожистого вспыхнул яркий румянец. Он всячески пытался скрыть свое смущение. Поручик пришел ему на помощь. Таким образом, можно сделать вывод, что в ту ночь она звонила Яхме. Тот велел ей ехать на Градовую. Там он передал ей 600 тысяч. Держать их при себе было рискованно. Она должна была ждать его с деньгами в его квартире, чего она не сделала. И он поплатился за это жизнью. Хотя я уверен, что судьба Яхмы уже была предрешена в тот момент, когда он признался, что обобрал своих дружков. Такие номера безнаказанно не проходят. Поручик умолк, потом обратился к Сарне. Где эта городовая находится? Сарна подробно рассказал, как туда попасть. «А как вы узнали про Уэйских и их адрес?» «Мне сказала ее тетка». Вы говорили, что видели, как истязали яхму, и видели человека, который этим руководил. Да, но только сзади. Какой он? Сутуловатый. Из-под шляпы торчали седые космы. Еще на что-нибудь вы обратили внимание? Я имею в виду внешний вид. Хорошо запомнил руку. Он пил пиво и время от времени подносил стакан к рту. Это рука пожилого человека, белая, морщинистая, покрытые веснушками, пальцы длинные, костлявые, с коротко подстриженными ногтями. Во что он был одет? На нем было поношенное осеннее пальто, темное, и на голове коричневая бесформенная шляпа. Эльмер бросилась бежать, как только вы упомянули о сумке. Именно тогда. Видимо, решила, что я очередной претендент на эти деньги. «Когда же возвращается ваша невеста?» «Через два дня», — вздохнул Сарна. «Посмотрим, возможно, нам удастся вам помочь. Хотя, если быть искренним, вы никак этого не заслуживаете. Скорее всего, мы должны злом отплатить на зло и в подходящую минуту вызвать вашу невесту и вручить ей найденные вещи. Сожалею, я уже говорил, что понимаю, сколь печальные последствия меня ожидают». «Черт побери!» — воскликнул Герсон. «Но ведь она должна вам поверить!» «Думаю, вы сильно преувеличиваете!» «Вы не знаете Терезу!» «Надеюсь, у меня будет возможность познакомиться с ней!» «Тогда я выступлю в вашу защиту!» — проговорил Герсон, вставая с кресла. «Я обязан пригласить вас обоих в управление для дачи показаний!» Закончил он разговор. Анка... Как и предполагал Видма, приехав к дяде, сразу же легла спать, путанно объяснив причину своего столь неожиданного приезда. Пан Эльмер, обрадованный появлением племянницы, не стал вникать в причины, побудившие ее приехать. Она была его любимицей, ее приезд свидетельствовал о том, что она о нем помнит. Анка проснулась довольно поздно, болела голова, в горле пересохла. Но холодный душ быстро улучшил ее самочувствие, поэтому она не отказалась от обеда в ресторане, на который ее пригласил милый дядюшка. За несколько часов в этом гостеприимном доме она почти совсем успокоилась. Лес и тишина сняли напряженность, страх притаился где-то на донышке сердца, и картины пережитого кошмара не казались уже такими страшными. Она не думала об опасности, вроде ее и не было. От такого настроения прошла и напряженность. Она и представить себе не могла, какое донесение передал Герсон именно в тот момент, когда она шла на обед. Поручик, находясь в машине, доложил на центральный пункт связи следующее. В районе дома появились два подростка, сгребают листья, обращают на себя внимание их неторопливость в работе. Девица в сопровождении дяди вышла из дому. Один из парней исчез из поля зрения. Наблюдать за Эльмар выслал Зентика. Деревья за окнами купались в солнце, и Анка, вернувшись с обеда, поставила шезлонг в палисаднике перед домом, прихватив с собой книжку. Царила тишина и покой. Неподвижные сосны, росшие вокруг дома, казалось, охраняют его, селяют чувство безопасности. Пахло смолой, и в тишине едва различимо было гудение насекомых. Так прошло послеобеденное время, а вечером они сели перед телевизором.